Часть 1, глава 11. Близорукость. Миопия. Великолепное заболевание для игнорирования того факта, что «вокруг одни уроды», зачеркнуто. Нашему бренному миру остро не хватает фотошопа. Синонимы. Миопия. Short Nearsightedness. Что это? Самый простой и обыкновенный вариант «плохого» в кавычках «зрения». при котором снижается острота последнего из-за того, что пучок света фокусируется перед сетчаткой, а не на ней. Ранжируется на три степени. Первая – слабая, до трех диоптрий. Острота зрения – 0,9-0,7. Это третья снизу и две строчки выше в таблице проверки зрения. С таким ухудшением зрения люди обычно даже не подозревают об этом, пока не сделают проверку зрения. Вторая, Средняя – до 6 диоптрий. Острота – 0,6-0,3. Третья – высокая – больше 6 диоптрий. Острота – меньше 0,3. При 0,1 неразличимы уже самые жирные буквы ШАБ наверху таблицы. Супер Существует еще плохой вариант темы – миопическая болезнь – злокачественная или прогрессирующая или дегенеративная миопия по МКБ. Этот диагноз ставят, когда есть сильное и постоянное снижение зрения на одну диоптрию в год. Со временем грозит катарактой или отслойкой сетчатки, которая при задержке в лечении равна слепоте. Естественно, про развитие этого варианта мы вообще ничего не знаем. Кроме того, что это одна из ведущих причин потери зрения. Прямая связь катаракты или отслойки и прочих ужасов с миопией до сих пор не найдена. В постсоветском пространстве проводят операцию для укрепления склеры глаза, склеропластика или склероукрепляющая операция, Scleral Reinforcement Surgery, которая как бы должна останавливать злокачественную миопию, однако доказанной эффективности у этого метода нет. И в остальном мире он применялся лишь в исследовательских целях, по результатам чего операция была признана неэффективной и травмоопасной. Надуманная идея в основе этой ненаучной операции растет из примитивного представления, что раз миопия вызвана удлинением глазного яблока, то нужно его каркас, склеру, чем-нибудь укрепить, что лишь звучит логично, но подтверждений не имеет. Однако это не мешает алчным офтальмологам продолжать тыкать в глаз ножом десяткам бедных детей в год, а при особой степени маразма и взрослым. Сама операция проста и незамысловата, выполняет ее обычно санитары, зачеркнуто ординаторы. Под местной анестезией делается разрез конъюнктивы, и на глаз помещаются небольшие лоскутые ткани из трупной донорской склеры, твердой мозговой оболочки, широкой фасции бедра или даже материала Gore-Tex, и аккуратно подшиваются. В будущем процедура, которая обещает спасение от миопии, может вызывать постоянные воспаления, смещение лоскута, сдавление последним зрительного нерва и другие сомнительные радости, не говоря уж о психологической травме у человека, которому натурально резали глаз. Ложная миопия. Она же в быту называется «усталость глаз», а по-научному «спазм аккомодации». Циклоспазм или псевдомиопия может сопровождаться нечеткостью зрения, болью или жжением в глазах, головными болями. Именно к этой штуке приводит длительная работа глазами с предметами вблизи. Именно так можно испортить зрение в кавычках неправильным обращением с органом зрения. Благодаря этой штуке острота зрения может изменяться в пределах 30% в течение дня. Утром видишь идеально, а спустя 12 часов за компом видишь на треть хуже. К счастью, ложная она зовется, потому что является полностью обратимой. Достаточно обратно раскухожить глаз, зачеркнуто, расслабить целлярную мышцу, которая выгибает хрусталик ради разглядывания близких предметов. Правда, иногда к этому может приводить воспаление, увеит или опухоль мозга, или даже сотрясения, при которых расслабление не поможет. Если вы когда-нибудь сталкивались с углубленным исследованием офтальмологов, то они могли заливать вам в глаз капли, например, атропин или циклодол, парализующие упомянутую мышцу, циклоплегия, и полностью устраняющие этот спазм. Грамотно это используется при определении истинной остроты зрения для точного подбора очков, к примеру. В набор включены дичайший расширенный зрачок и жуткая светобоязнь. Какая-то связь этой миопии с развитием настоящей есть. Более того, профилактическое использование циклоплегии у детей до 18 лет может замедлить, не остановить ухудшение зрения. Как это работает? Близорукий первым не здоровается. Близорукий в наушниках не здоровается вообще. Оптика миопического глаза работает как увеличительное стекло. Если у вас нет миопии и вы хотите понять, каково же оно, то просто посмотрите через увеличительное стекло вокруг. Близкие предметы будут видны, дальние — нет. Если умеете баловаться с фотоаппаратом, то выключите автофокус и выставьте фокусировку на 2-3 метра и посмотрите вокруг через объектив. Дерьмово, правда? Статистически выявляется генетическая причина развития миопии. К примеру, среди студентов Европы она всего у 15%, а в Азии до 85%. Также у близнецов она развивается почти всегда параллельно. А первенцы на 10% чаще страдают близорукостью, чем младшие дети, что объясняется уровнем образования, который в исследовании был выше именно у старших. Еще более крутой результат получился при сравнении школьников богатой и бедной провинций в Китае. Богачи были миопами в два раза чаще. Исследователи не сделали вывода о том, с чем это связано. Но мы-то с вами знаем. Однако из-за все большего ускорения распространения близорукости по миру становится очевидным, что генетический фактор хоть и присутствует, Но факторы окружающей среды, похоже, намного более важны. Ну и самую чуточку долгой, близкой работы. С повсеместным распространением гаджетов, в дисплее которых постоянно залипает добрая половина человечества, миопия тоже слабо связана, поскольку ускорение ее распространения началось до этого. Поэтому главной причиной миопии является... Па-бам! окружающая среда и образ жизни. Как всегда, как и у большинства самых распространенных в цивилизации заболеваний. Нет никаких достоверных способов избежать миопии. Хотя есть данные, что частый выгул детей на улице может немного профилактировать близорукость. «Доктор, что со мной будет?» близорукость сделает тебя четырёхглазым миопом и ты ничего с этим не поделаешь существует вполне логичное мнение что миопия это такая рефракция будущего возникшая в ходе эволюции глаза самая совершенная на данный момент форма приспособления глаза к длительным действиям на близком расстоянии у животных она бывает достаточно редко и то у высших собак и лошадей да им она особо и не нужна поскольку читатели писать им нужды нет, как и работать. У большинства представителей животного мира дальнозоркость, иногда достигающая огромных величин, у некоторых видов эмметропия – нормальное зрение. Использование контактных линз или очков не влияет на развитие миопии ни в лучшую, ни в худшую сторону. Постоянное ношение линз или очков снижает необходимость в аккомодации глаза. однако использование их постоянно, периодически или отказ от них никак не влияет на прогрессирование близорукости. Грубо говоря, очки для постоянного ношения миопам нужны не только для того, чтобы видеть вдаль, но и чтобы глазу не приходилось фокусироваться на близких предметах, тем самым снимая напряжение глаз и уменьшая ложную миопию. Носи очки и <-лит> не будь как качки. Лечение. Не существует никаких таблеток, капель или капельниц от близорукости. Никакие витамины, БАДы и травы от нее не вылечат. И даже чуть-чуть зрение не улучшат. Это все полная глупость. Хоть черникой обкались, зачеркнуто объешься, хоть подорожник на глаза накладывай, астрота зрения останется такой, как и была. Рефрактивная хирургия – Чаще всего лазерная коррекция — единственная альтернатива для тех, кто хочет хорошо видеть, но устал или стесняется носить очки и линзы. Упражнения. Было множество попыток создать упражнения для глаз, которые бы помогли бороться с недальновидностью, зачеркнуто «близорукостью», а также придуманы всякие дырявые очки и прочие девайсы. Самым известным среди этого барахла является метод Бейтса, который в СНГ носит название шичко. Теория основывалась на том, что глаза осуществляют фокусировку на объекте не изменением кривизны хрусталика, а за счет изменения формы самого глазного яблока глазодвигательными мышцами. Соответственно, тренируя последние мышцы, якобы можно исправить как близорукость и дальнозоркость, так и косоглазие. Но самая изюминка в том, что миопия по этой теории развивалась из психического напряжения, которое возникало от усилия разглядеть необходимый предмет, вне зависимости от его расстояния. Для лечения нужно делать пальминг, прикладывание ладоней к глазам, разнообразные движения глазами и обязательно психологические упражнения. Подход кажется довольно серьезным, но полностью противоречит имеющимся научным представлениям о строении и работе глаза, не эффективен и относится к альтернативной медицине, не рекомендуется к применению. В большинстве случаев близорукость вызвана именно удлинением глаза, и даже самая крутая зарядка полностью ее не вылечит. То, что упражнения в некоторых случаях помогают, никак не подтверждает теорию Бейтса. Это полностью согласуется с общепринятыми представлениями. Любая гимнастика для глаз, как и описанная в методе, направлено на расслабление мышц глаза и снятие этого самого спазма аккомодации. Уменьшение спазма субъективно воспринимается человеком как улучшение зрения, и отсюда ложное ощущение улучшения зрения. Но до идеального зрения не восстановится, если только все существующие диоптрии не были вызваны этим самым спазмом аккомодации. Итак, будущее уже здесь. потому что все уже в бочках Странноватый вывод, но что поделать? Напрашивается мысль, что технологический прогресс шагает быстрее, чем за ним успевают следить обычные люди, что усугубляет расслоение общества по уровню знаний. Оно всегда присутствовало. Аналогично классовому делению общества из-за обогащения одних и параллельного объединения других.